«Седов, ты меня любишь или нет?» В вопросе на сей раз теплоты было поменьше, а вот раздражение заметно прибавилось. Виктор не мог сразу ответить, физически не мог, поскольку рот его был забит макаронами, и он их тщательно пережевывал. Пришлось набраться терпения и ждать. «Чего ты хочешь?» Прожевав, Витька внимательно посмотрел на меня. «Блин!» «Я о любви ему, а он чего ты хочешь?» В душе возмутилась я, но вслух ничего не сказала. Поскольку мне действительно кое-что было от него нужно, и Виктор был прав на все сто процентов. Вопрос же о любви в таком случае становился дежурным. «Предлагаю тачкам и на пару деньков поменяться». «Пости кого-то собралась». «Угу». Мы сидели в том же самом вечном месте встречи. Кафе напротив Витхиного места работы, фрунзенского РОВД. Народу там было немного, даже в обеденный перерыв. Зато практически все знакомые. Вот и тогда, прежде чем ответить, он отвлекся на кого-то, кивнув в знак приветствия. Потом вновь вернулся ко мне. Принято. Если это все, давай вернемся к обеду. Я надула губы, но Витька этого не заметил. Он продолжал яростно уплетать свои макароны.